В деревне все слышали о том, как молодой вергинский помещик постоянно побеждал мистера Уилла, когда они ездили верхом и состязались в прыжках и стреляли, наконец, за карточным столом, ведь ничто никогда не остается скрытым». И благодаря этим победам Гарри снискал у поселян еще большее уважение, а истове всего они почитали его за те сказочные богатства, которыми Гамбон наделил своего господина. Слава о них разнеслась по всему графству и теперь мчалась впереди него на козлах карет госпожи Бернштейн. лакеи. когда они останавливались у придорожных гостиниц покормить лошадей, не жалели красок, расписывая знатность и великолепия молодого Вергинца. «У себя на родине он считается принцем, у него есть золотые россыпи, алмазные копии, меха, табака, кто знает, что еще и в каком количестве». Неудивительно, что честные британцы приветствовали и почитали его за принадлежащие ему богатство, как это в заводе у всех благородных людей. Меня только удивляет, почему в городах, через которые он проезжал, его встречали торжественными речами олдермены, и не приносили ему в золотой шкатулке грамоту на почетное гражданство, до того он был богат». О, какая гордость преисполняет сердце при мысли, что ты британец, что в мире нет другой такой страны, где богатство чтилось бы столь высоко, как в нашей и где успеянии получалось бы столь постоянные и трогательные знаки верно подданического уважения. Итак, оставив позади вопящих поселянных реющей в воздухе шапки, Гарри пришпорил своего одра и в сопровождении верного гамбо поскакал галопом, пока не нагнал тучу пыли, в глубинах которой скрывалась колесница его владычицы. Проникнув в эту тучу, он поравнялся с окном кареты. Леди Мария располагалась в одиночестве на переднем сидении спиной к лошадям, так что, держась чуть позади колес, он мог наслаждаться созерцанием ее божественных глаз и улыбки. Она поднесла палец к губам, госпожа Берштейн уже дремала, откинувшись на подушки. Гарри это нисколько не огорчило. Смотреть на кузина было уже достаточным блаженством. Картины природы вокруг могли быть прелестны, но он их не замечал, и голубые небеса, и деревья в летнем уборе меркли в сравнении с лицом за стеклом дверцы, и разве самые звонкие песни птиц среди кустов не уступали в сладостности одному-двум словам, которые иногда срывались с ее губ. Упитанные лошади-баронессы привыкли к коротким перегонам, неторопливым аллюрам и обильному корму, а потому как неплоха была кляча под Гарри Уорринтоном, ему было совсем нетрудно держаться рядом с экипажем своей старой родственницы. Два часа они сделали остановку, чтобы пообедать. Мистер Уорринтон заплатил хозяину гостиницы по-княжески. Какая цена была бы слишком высока за наслаждение, которое он испытывал, находясь в обществе своей обожаемой Марии, когда счастливый случай позволил ему даже побеседовать с ней под ровное дыхание? госпожи де Бернштейн, придававшейся после вкусной еды приятному получасовому сну. Мария и ее юный поклонник Тихо и нежно болтали восхитительный вздор, который люди, находящиеся под властью того же чувства, что и Гарри, не устают слушать и повторять. Они ехали на многолюдный курорт, где собирался весь цвет моды и красоты. Робкая Мария не сомневалась, что среди юных красавиц Гарри непременно отыщет тучи и чары будут куда более достойны его внимания, чем ее простенькое лицо и фигура. Гарри в ответ поклялся всеми богами, что самой Венере не удастся затмить ее в его глазах. «Нет, это ему должно страшиться. Стоит светским щеголям увидеть его несравненную Марию, и они толпой сбегутся к ее экипажу, и в их обществе она забудет неотесанного скромного американца, который не может равняться со светскими остроумцами и предлагает ей только свое преданное сердце». Мария улыбается, она возводит глаза к небесам, она клянется, что Гарри просто не знает, как правдивы и верны женщины. Наоборот, коварство его пола вошло в пословицу, и мужчинам нравится играть с сердцами бедных женщин. За этим следует небольшая суматоха, звякают десертные ножички и вилки, падает и разбивается рюмка, с наивных губ Марии срывается «Ах!» Виновником этих событий был широкий обшлаг мистера Уорринтона, зацепивший рюмку, когда его протянули через стол с намерением схватить ручку леди Марии Но право, что могло быть естественнее и даже неизбежнее этого пылкого движения юноши, который, услышав поклеб, возводимый на его пол, попробовал завладеть рукой прекрасной обольстительницы, дабы запечатлеть на этих очаровательных пальцах клятву вечной верности Какую роль играют или играли руки в любовных ухаживаниях? Как забавно их пожимают в подобную пору жизни? Как упорно они вмешиваются в разговор? Какие нелепые клятвы и обеты обретают с их помощью вид истины? Казалось бы, что за радость? Схватить и сжать большой палец или прочие четыре? Я словно слышу смех Алексис, быть может, читающего эту страницу подле араминтой. Большие пальцы, как бы не так. Мария оглядывается, не разбудил ли госпожу Бернштейн звон бьющегося стекла. Но баронесса продолжает мирно спать в своем кресле, и ее племянница решает, что не будет ничего дурного, если она ответит на нежное пожатие Гарри. Лошади запряжены, и райскому блаженству приходит конец, во всяком случае, до следующей остановки. Когда является хозяин со счетом, Гарри стоит на довольно большом расстоянии, от кузины и смотрит в окно на хлопочущих конюхов. Госпожа Бернштейн пробуждается и с улыбкой оглядывается, разумеется, ни о чем не догадываясь. С какой заботливостью и глубокой почтительностью мистер Уоррингтон усаживает свою тетушку в карету? С каким невинным и скромным видом садится в карету леди Мария? Вот экипажи и всадники трогаются, и низко кланяющийся хозяин гостиницы, и его слуги остаются позади, а с ними и собравшиеся под сверкающей вывеской гостиницы, и лавочники, глядящие вслед кортежу из своих низеньких дверей, и мальчишки, и рыночные торговцы под аркадой старинной ратуши, и зеваки на узких кривых улочках. Это знаменитая баронесса Бернштейн. Вон та старуха в капюшоне. А это молодой богач-американец. Он только что приехал из Виргинии, и миллионов у него не сосчитать. Ну, конечно, лошадь он мог бы себе купить и получше. Кортеж исчезает из вида, и город погружается в обычное сонное спокойствие. Хозяин гостиницы возвращается к своим приятелям и спешит сообщить, что ночевать сегодня знатные господа будут фарнеми в Кусте. Обед в гостинице был обилен, и все трое сотрапезников воздали ему должное. У Гарри был отличный аппетит, свойственный его возрасту. Мария и ее тетушка также любили поесть, а короткий послеобеденный сон, без сомнения, помог госпоже Бернштейн без дурных последствий перенести ту неумеренность, с которой она поглощала пирожки с мясом и пирожки с фруктовой начинкой, а также забористый Элли крепкий портвейн. В лондо она удобно раскинулась на сиденье, ласково оглядывалась на Гарри, ехавшего возле, улыбалась ему и весело с ним болтала. Ну какой злой недуг овладел друга очаровательницы, сидевшей спиной к лошадям? Ее белоснежное лицо украшал румянец, который Гарри принимал за естественные розы. Как видите, сударыня, ваше заключение поведения леди Марии с ее кузеном совершенно необосновательное и даже злы. Этот робкий юноша, вопреки вашим подозрениям, вовсе не предпринимал исследований, которые помогли бы ему проверить, настоящие ли это розы или искусственные. Поцелуй, помилосердствуйте. Я краснею при мысли, что вы сочли автора этих строк, способным намекнуть на столь возмутительную вещь.